Миром Господу помолимся Господи, Гподи поммин О свышнем мире спасении душ наших Господу помолимся Г! О мире всего мира, благостоянии святых, Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Господи, О, что О святым храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вон. Господу помолимся. Господи помилуй. О великом Господине, Отце нашим, Святейшем Патриархе Алексеем, Честнем Пресвитерстве, во Христе Диаконстве, О всем причте, людях Господу помолимся. помолимся. все честнем отце нашими игумене святые, убители сия, архимандрите Панкратии, со же Христе, братья, Господу помолимся. О Богу хранимей стране нашей, властях, воинстве и народе я, Господу помолимся. Те обители сей, в всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи помилуй. О благо растворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих плененных, и о спасении их, Господу помолимся, Господи помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби гнева и нужды, Господу помолимся, Господи Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, Господи, помилуй, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу Нашу, Богородицу и Преснодиву Марию, со всеми святыми поминавших, Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу, предади Тебе, Господи. Якоб, подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и приисно и во веки веков hak